гормоны задней доли гипофиза. Теперь, разобравшись с механизмами действия гормонов, которые, как инсулин и глюкогон, поддерживают на стабильном уровне концентрации органических веществ, глюкозы в крови, и гормонов, которые поддерживают, Как паратиреоидный гормон поддерживает на стабильном уровне концентрации неорганических веществ ионов и кальция в крови, нам стоит рассмотреть гормон, поддерживающий стабильный уровень содержания в крови воды, универсального для всех живых организмов растворителя органических и неорганических веществ. Вода поступает в организм и выводится из него различными путями. Мы принимаем воду внутрь, Когда едим пищу и когда пьём жидкости, часто саму воду, теряем же мы воду с потом, выдыхаем в виде водяного пара, выводим с фекалиями и мочой. Потери воды в зависимости от условий могут становиться то больше, то меньше. При повышении температуры окружающей среды и при интенсивной физической нагрузке наибольшее количество воды мы теряем с потом. Чтобы восполнить эти потери, Мы пьём больше жидкости. Таков грубый контроль. Есть ещё и тонкий контроль, который позволяет организму поддерживать постоянство своей внутренней среды, несмотря на колебания потери и поступления воды. Если бы его не было, мы были бы рабски привязаны к водопроводному крану. Занимаются этим почки. Кровь проходя через них фильтруется. Сначала отходы и вредные вещества покидают кровеносные русла и переходят в почечные канальцы. Естественно, вместе с водой, в которой они растворены. Но организм не может себе позволить постоянно терять такое количество воды. Она и не теряется. Когда фильтрат попадает в канальцы, большая часть воды всасывается обратно говоря научным языком. Рябсорбируется. В результате в мочевой пузырь вливается относительно немного весьма концентрированного по сравнению с внутренними жидкостями организма раствора. Если организму не хватает воды, то обратное её всасывание достигает предельных возможностей, выделяемая моча делается особо концентрированной, густова цвета. Объём её невелик. У некоторых животных, обитателей пустынь, механизм сохранения воды развит до такой степени, что они выделяют мочу в совершенно ничтожных количествах. Люди, к сожалению, лишены такого таланта. Если же напротив, мы выпиваем больше воды, чем требуется организму, то обратное всасывание воды в канальцах подавляется в необходимой степени, и моча становится разведённой, обильной и бледной. В начале 40-х годов было обнаружено, что эта регуляция обратного всасывания воды в канальцах зависит от гормона. Экстракты задней доли гипофиза, которые удавалось получить, сильно влияли на степень обратного всасывания воды. Но влияние оказалось нестабильным и могло быть противоположным по направленности – диуретическим или антидиуретическим. Любой фактор, который увеличивает количество мочи, называется диуретическим, мочегонный по-гречески. Соответственно, антидиуретический наоборот. Поэтому предполагаемый гормон, уменьшающий выделение мочи, так и назвали антидиуретический гормон, обозначив аббревиатурой АДГ. Собирательно неочищенные препараты, получаемые из задней доли гипофиза, называли антидиуретическим. питуитрин. Оказалось, что питуитрин обладает ещё двумя важными свойствами. Он повышает артериальное давление, потому что вызывает сужение кровеносных сосудов. Такое действие назвали вазопрессорным. По латыни это и означает сжимающий сосуды. Кроме того, питуитрин вызывает сокращение мускулатуры беременной матки. когда и настает время вытолкнуть на свет созревший плод. Это действие назвали окситоцинным, быстрые роды по-гречески. Это даже стали использовать в медицине в тех случаях, когда необходимо было усилить сокращение маточной мускулатуры для стимуляции родов. Питуэтрин также вызывает сокращение мышечных волокон, окружающих сосок, стимулируя выделение молока. И наоборот. Когда младенец начинает сосать грудь матери, это стимулирует деятельность задней доли гипофиза. Американскому биохимику Винсенту Дю Виньо с коллегами удалось выделить вместо использовавшейся прежде неочищенной смеси гипофиза два чистых вещества. Одно из них обладало выраженным сосудосуживающим действием и было названо вазопрессином, А другое вызывающее сокращение маточной мускулатуры акститацином. Искать третий гормон, оказывающий антидиуретическое действие, не пришлось, потому что обнаружилось, им обладает вазопрессин. Поэтому к середине 50-х годов термин антидиуретический гормон исчез из медицинского словаря. Дювинё открыл, что Окситоцин и вазопрессин являются необычно мелкими пептидами с молекулярным весом чуть больше 1000. Было не трудно проанализировать их с помощью метода, разработанного Сенджером. Дювиньё нашёл, что оба гормона состояли не более чем из восьми аминокислотных остатков. Был установлен и порядок их расположения в молекулах. Строение этих пептидов весьма сходно. Они отличаются между собой двумя аминокислотными остатками из восьми. Тем не менее этого достаточно, чтобы их свойства были совершенно различны. Отсюда видно, какое значение для функции гормонов имеют иногда даже такие минимальные изменения боковых цепей. С другой стороны, вазопрессин свиньи имеет лизин на месте аргинина. в формуле, на которой изображено строение бычьего вазопрессина, и, тем не менее, эта замена не играет роли в функциональной активности свиного гормона. Дювиньо после того, как определил структуру этих двух гормонов, сделал еще один шаг вперед. Он синтезировал полипептиды, расположив аминокислотные остатки в порядке, выявленном при анализе. В 1955 году он представил, Синтезированные молекулы, обладавшие полными свойствами окситоцина и вазопрессина. Таким образом, Дювиньё стал первым учёным, сумевшим синтезировать белок, хотя и очень маленький, обладавший естественной биологической активностью. За это достижение он в том же году был удостоен Нобелевской премии по химии. Иногда у человека вазопрессин не синтезируется в достаточных количествах, Когда вода должным образом не всасывается в ка nailцах и количество мочи риску увеличивается. В некоторых, особенно тяжёлых случаях, когда вода вообще перестаёт всасываться в ка nailцах, её потери могут составить от 20 до 30 кварт в сутки. Одна кварта равна примерно 95 сотым литра. Чтобы восполнить такую потерю больному приходится выпивать соответствующее гигантское количество воды так как количество шлаков и водяных смачей не увеличивается то они просто распределяются в огромном объёме мочи и она у этих больных разведена настолько что по составу мало отличается от водопроводной воды в отличие от нормальной мочи она лишена запаха и янтарного цвета. В отличие же от содержащей сахар мочи, больного сахарным диабетом она лишена и сладкого вкуса. Поэтому заболевание, обусловленное недостаточностью функций задней доли гипофиза и сниженной выработкой вазопрессина, назвали несахарным диабетом. На латинском языке это заболевание называется диабетес инсипидус. инсипидус безвкусный